Первые недомолвки. Когда он проснулся, рядом никого не было. Но вот», — подумал Сергей, — «снова я один». От вчерашних мыслей уйти отсюда навсегда не осталось и следа. Впрочем, быстро нахлынувшие воспоминания его вчерашней глупости с новой силой вспыхнули в нем. Уши его запылали, из шалаша выходить не хотелось. «Вот это я влип!» — с отчаянной горечью смертника подумал он. Сергей, морщась, повернулся на бок спиной к выходу. «Как же это я вчера?» Продолжал он свои невеселые размышления, прерванные прошедшим сном. Наверное, сказалось общение с дрядами, постарался он найти логическое объяснение случившемуся. Но легче от этого не становилось. Простила? Скорее всего, нет. По крайней мере, неприятный осадок наверняка у нее остался. И что меня ждет впереди, хотел бы я знать. Она попросит меня построить тебе жилище где-нибудь в другом месте? Или сама уже переехала, стыдясь за вчерашнее? Внезапно он услышал легкий шум, за тонкими стенками шалаша. ломал сухие ветки. Элора была рядом и явно занималась костром. И на душе у него стало гораздо светлее и радостнее. Он улыбнулся, сладко и расслабленно потянувшись. «Но ерунда же лезет мне в голову в последнее время», — подумал он облегченно. «Наверняка она меня простила». Сергей выглянул наружу, и Лора действительно возилась у костра. И ее туника на этот раз была тщательно и аккуратно сплетена и не была уже такой прозрачной и непослушной. Девушка обернулась, почувствовав его взгляд. «Привет», — тихо сказала Элора, наламывая сучья и подкидывая их в костюр. «Привет», — ответил Сергей. С виноватым видом он пытался поймать ее взгляд в слабой надежде прочесть в нем что-то, что прощало его. Но ее взгляд оставался спокойным, и, что самое страшное, ничего в нем совершенно не выражалось. «Как спалось», — поинтересовалась Элора, нанизывая что-то непонятное на острые прутья шампуры. «Да вроде ничего», — пожал он плечами. «А ты чем занимаешься?» «Обед собираюсь готовить. Или завтрак. Не знаю, как и назвать». Она чуть заметно усмехнулась, прикрепляя очередной шашлык над огнем и беря в руки следующий острый пруд. «Есть хочешь?» «Не откажусь. Помощь нужна?» Эллора отрицательно покачала головой, мягким и плавным движением поправив непослушные волосы. Сергей огляделся. Несмотря на вчерашнее и на то, что стало темнее, этот мир теперь с появлением в нем Лоры излучал больше доброты, радости и уюта. «Умывайся», — сказала она, вращая прутья шашлыков, «сейчас будет уже готово». Окончательно выбравшись из палатки, Сергей подошел к импровизированному умывальнику, снова поразившись тому, что полотенца из скрученного пуха были уже обновлены. Умылся, неожиданно получив огромное удовольствие от этой процедуры. Там красные ягодки лежат, сказала Элора, не оборачиваясь. «Они хорошо очищают зубы и освежают рот, вместо зубной пасты», добавила она. «Хорошо», — кивнул Сергей, совсем соглашая себе парочку ягод с листочка в виде полочки возле умывальника. Положив ягоды в рот, они имели легкий привкус мяты. Он неуверенно подошел к костру, молча наблюдая за Элорой. Девушка ловко нанизывала на острые прутья какие-то незнакомые ему плоды. «Ты «Да меня уж извини за вчерашнее», — глухо сказал он, — «как-то получилось сумбурно». Одичал совсем от одиночества. «Да ладно, что уж теперь?» Устала отмахнулась она, протянув ему готовую порцию вкусно пахнущего явства. Однако за завтраком чувствовалось какое-то напряжение, недосказанность. Поели молча. После завтрака, притушив огонь, чтобы зря не прогорал, Элор тщательно вытернул прутики мягким бархатным листочком. «Может, сделаем вторую попытку?» смело предложил он по заглаживанию вчерашнего она внимательно посмотрела на него усмехнулась отрицательно покачала головой займись лучше сбором скорлупы предложила она в свою очередь для костра только собирай мелкие черноватого цвета они дольше горят и угли от них получаются лучше хорошо кивнул он догадываясь что осадок от вчерашнего у нее остался более глубокий, чем он смог предполагать и он решил не трогать ее пока переждать со временем все образуется В ближайшие округи я все подобрала, снова сказала она. Попробуй подняться наверх, там поискать. Хорошо? И он снова кивнул.